Глава 47. От шока и облегчения Фиона на долю секунды утратила контроль над телом. Подхватив телефон, она поднесла его к уху. — Фиона, вы здесь? — отрывисто уточнила детектив Финчер. «Да — Да-да, пожалуйста, продолжайте. Прежде всего, это означает, что предупреждение Османа на вас уже не распространяется. В вашей жизни официально ничего не угрожает, а неофициально убийца еще на свободе. Будьте осторожны. Бдительность превыше всего. Не рискуйте понапрасну. Будьте на виду и не открывайте дверь никому, кого не ждете. И второй момент. Это значит, что София Хейверфорд не могла совершить убийство, так как была с нами. Неравнодушная Сью, подслушивавшая у трубки, хотела узнать больше. — Спроси про Фиону Шарп. — Все в порядке, я слышал, — ответил детектив Финчер. — Об убиты ничего на данном этапе сказать не могу. — Пожалуйста! — — спросила Сью, наклонившись ближе. — Нам это очень поможет. — Не думаю, что это удачная идея. — У вас же пока нет подозреваемых, — ответила Сью. — Как это может навредить? Раздражение в голосе детектива стало чуть более заметным. — Подозреваемых больше нет. После последнего шестичасового допроса. — Мы думали, что поступаем правильно, отдав вам видеозаписи, — извинилась Фиона. — Но если убийца не Софи... Откуда вы знаете, что это не он на видео пытается изобразить ее? У нашего убийцы, похоже, вошло в привычку подставлять разных людей. Софи, Мэлори и Джун. Я бы сказал, он затаил обиду. Вы не можете отрицать, что это важно. В трубке замолчали. Потом детектив Финчер откашлялась. Ладно, но больше ничего не скажу. Итак, последняя жертва, Фиона Шарп, в разводе, жила одна. Ее убили тем же способом — закололи со спины. Однако она не подходит под типаж жертвы пожилого человека без интернета. Ей было немного за пятьдесят. Она пользовалась интернетом и работала полный день. Вот все, что я могу сказать. — Какую фишку домино оставили? — спросила Дейзи. В трубке снова замолчали. На доминовой руке было нацарапано имя Барри Тейлор. Цифры те же, что и у предыдущей жертвы — единица и пустое поле. Помните, все, что я сказала, строго между нами. Итак, Фиона, вы можете вернуться к себе домой, но не теряйте бдительности. Договорились? Хорошо, спасибо. Оставьте датчик GPS у себя на пару недель, просто на всякий случай. Носите его везде с собой. Хорошо, детектив Финчер отключилась. Не могу поверить, что убили еще одного человека, произнесла Дэйзи. Это ужасно. Я думала, убийца уже стало скучно. Бедная женщина. Фиона ощутила, будто пол уходит из-под ног. Ее затопило облегчение, но чувство вины навалилось сверху тяжелая и точная земля. Ее пощадили, но другая Фиона Шарп умерла. К глазам подступили слезы. — Мы должны быть благодарны, что убили не нашу Фиону, ты в безопасности, словно прочитав ее мысли, неравнодушная Сью ободряюще сжала плечо подруги. Фиона слабо улыбнулась в ответ. В безопасности она себя не чувствовала. «Потрясенный» — более верное слово. Отступила в сторону. Фиона уклонилась от пули, но та поразила кого-то другого. «Ты как?» — спросила Дейзи. «В порядке?» Нет, она была не в порядке. Оказавшись на вершине хаоса, Фиона нуждалась в чем-то, чтобы отвлечься. Не сорваться вниз по спирали, иначе она никогда не сможет выбраться обратно. Нужно было чем-то занять мозг. — Нормально, — соврала она. — Давайте продолжим расследование. Очевидно, убийца не собирается останавливаться. Надо поймать его, или люди продолжат умирать, как и следующая жертва — Барри Тейлор. — Вот вам и обратный отчет, — пробормоталась Ю. К последовательности прибавилось еще число. 3211 И что это означает? — Отчет на паузе. — рискнула предположить Дейзи. — Или, если вернуться к прежнему алфавитному коду, у нас получится еще более длинная версия. ба Может, это что-то про назойливую овцу? Фиона нахмурилась. К чему гадать? Поэтому она написала племяннику, сказав, что в последовательность добавилось новое домино, снова единица и пусто. Вдруг это поможет ему извлечь какой-то код или закономерность... Она подпрыгнула, когда телефон зазвонил в ту же минуту. «Привет, Дэн!» — Фиона включила громкую связь. «Это последовательность Фибоначчи», — победоносно сообщил он. «То есть это последовательность Фибоначчи наоборот, если быть точным». «Я слышал о последовательности Фибоначчи», — вставилась Ю. «Она достаточно известна. Так ведь? Складываешь два числа, чтобы получить следующее или что-то того». «Верно», — подтвердил Дэн. По сути, каждое число — сумма двух предыдущих. Получается так. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Общая сумма чисел ваших домино и есть часть этой последовательности. Но наоборот. 3, 2, 1, 1. Фиона лихорадочно соображала. Что означает эта последовательность Фибоначчи? Ну, числа растут в геометрической прогрессии. Лучший пример — ракушка аммонита. Ракушка растет по спирали, и спираль продолжает увеличиваться в размере и пропорциях. Прекрасный практический пример. Так все дело в ракушках динозавров, уточнила Дейзи. Технические амониты не динозавры, но все ее поняли. О нет, — ответил Дэн, — это лишь один пример. Последовательность Фибоначчи, повторяющаяся закономерность во всем. В природе, в науке, программировании, генетике, искусстве, архитектуре, технике, что угодно назовите. Последовательность Фибоначчи там обязательно будет. Когда Фиона положила трубку, подруги тут же полезли в интернет получше изучить предмет и найти связь убитых жертв со знаменитым математическим рядом. Как и в самой последовательности, чем глубже они копали, тем быстрее их результаты достигали ошеломляющих размеров. Поиск по ключевым словам выдал тысячи страниц совпадений. Последовательность затрагивала каждый аспект жизни и вообще была частью ДНК всего мира. — Тут слишком много результатов. Можем как-то снизить круг поисков? Дэйзи положила телефон на стол, давая глазам отдохнуть от экрана. — Может так. Фибоначчи был итальянским математиком. Пицца итальянская. Пиццу готовят в доминос. Вот готово. Фиона со Сью рассмеялись над притянутой за уши теорией Дейзи. «Если бы все было так просто», — заметила Фиона. Неравнодушная Сью, до этого скрючившаяся над телефоном, вдруг подняла голову. «Может, так и есть? Может, это доставщик пиццы? Люди открывают двери доставщикам пиццы, а мы их в список не внесли». Фиона так уверенно не была. «Доставщиков пиццы ты в дом не приглашаешь, поэтому их и не было в списке». К тому же Сара Браун в жизни пиццу не заказывала. Она не ела моцареллу, говорила, что это как жвачка со вкусом сыра. Да и не думаю, что ен Ричард так уж любил пиццу. «Спорим, он предпочитал тосты с сыром», — заметила Дейзи. Все замолчали, потеряв единственное, хоть и слабое предположение. Дейзи снова неохотно взяла за телефон. Столько информации и бесконечных возможностей в подсказке с Фибоначчи, но практического полезного толка мало. Сью сложила руки на груди. Чего я не понимаю, так это почему с последовательностью Фибоначчи, при которой все увеличивается, в нашем случае числа обратные. Они уменьшаются. Может, Барри Тейлор будет последней жертвой, и рядом с ним найдут последнее домино, пустое, обозначающее ноль, первое число в последовательности. Все на какое-то время призадумались, это ли пытался им сообщить убийца. Раньше подруги думали, что все цифры — обратный отсчет, ведущий к жуткому крещенду. Но теперь, учитывая новую информацию, возможно, все наоборот. Последовательность сворачивалась и должна была вот-вот закончиться. — Это не так важно, — решила Фиона. Нам все равно нужно поймать убийцу и помешать ему сделать Барри Тейлора своей последней жертвой, если он хочет именно этого. Но нельзя решать за убийцу, — Фиона помедлила, ненадолго призадумавшись. Может, стоит сменить тактику, пока мы никуда не продвинулись. Давайте на время это отложим. Как насчет поисков Барри? Смена темы придала Дейзи новых сил, — И ее пальцы запорхали над экраном телефона. — В онлайн-справочнике 17 барри Тейлоров в Борнмуте, Пуле и Крайст, Черче. Двое из них живут здесь, в Саутборне. — Нужно выяснить, что связывало последнюю жертву с остальными, — с готовностью подсказала Сью. — А потом проверить, можно ли применить это к одному из найденных барри Тейлоров. — Их ничего не связывало, — указала Фиона. — В отличие от прежних, жертв последняя была... Среднего возраста, заходила в соцсети и работала. Она не вписывается в схему. — И все же она жила одна, — напомнила им неравнодушная Сью. — Есть и еще связь между жертвами. Ну, вроде того, — вставила Дейзи. Сью с Фионой радостно взглянули на подругу. «Какая — Какая? — спросила Фиона. — Но у них немного скучные имена, разве нет? Сара Браун, ен Ричард, Шерон Миллер. — Барри, Тейлор, Фиона, Шарп, — неестественно улыбнулась теска жертвы. — Да. — И то есть нет, — покраснела Дейзи. — О, Господи, прости, но ты же поняла, что я имела в виду. Ничего экзотичного нет, в отличие от, ну, не знаю, Джемаймы Глокеншпиль. Ты знаешь кого-то по имени Джемаймы Глокеншпиль? удивилась Сью. «Нет — Нет, — ответила Дейзи. — Но мне нравится. Язык сломаешь, зато точно никто не забудет. Скучно именно или нет, но будем надеяться, что бюджета у детектива Финчер хватит. Дать охрану всем баре Тейлорам. Семнадцать — довольно много. А это только те, которых нашли мы. Фиона согласно кивнула. В воздухе повисла атмосфера уныния, мрачности и безнадежности. Складывалось ощущение, что впереди их ждало еще больше тел, и передохнуть они смогут нескоро. Убийца все сходила с рук. И было не похоже, что в обозримом будущем это изменится, если только обратная последовательность Фибоначчо в самом деле означала, что серия убийств резко завершится. Ни детектив Финчер, ни сыщики-любители из благотворительного магазинчика ни на йоту не продвинулись в деле. Сью нарушила тишину. — Ты умно заметила, что убийца подставляет людей. Кто мог обидеться на Софи? — Мы, — ответила Фиона. Все остальные, похоже, ее обожают. Только нам она не нравится. И Софья это знает. Может, поэтому и решила, что кто-то из нас переоделся в ее плащ. «Корзинщик — Корзинщик! — ахнула Сью. — Он мог затаить на нее обиду. — Серьезно? — вскинула брови Дейзи. — А я думала, ее театральность как раз пришлась бы кстати. — Именно! — подтвердила нервнодушная Сью. — Помню, как Софья только приехала в Саутборн. — Еще до вас обеих. Она попросту вскружила ему голову. Корзинчик обожает всю экстравагантную ерунду. Попался на ее крючок, влюбился по уши, но, к сожалению, без взаимности. Софи пренебрежительно отвергла все его ухаживания. Корзинчик виду не подавал, даже шутил над этим, но было заметно, что его сильно задели. — Так если он пытается подставить Софи, то зачем выставлять убийцами Мэлори и Джун? — спросила Дейзи. — В качестве отвлекающего маневра, — объяснила Сью, — если бы он выбрал только Софи, то с историей о его безответной любви все выглядело бы слишком очевидно и сразу указало на него. Но когда ложных подозреваемых трое, мотив становится непонятен. Фиона выпрямилась и сделала глубокий уверенный вдох. — Так в этом случае это укрепляет наше подозрение против корзинщика. Он снова наш подозреваемый номер один. Дейзи выглядела озадаченной. Но доказать это не так-то просто. Ну, то есть детектив Финчер же сказала, что последняя жертва активно пользовалась интернетом. Возможно, у нее стоял умный счетчик. Зачем бы ему приходить к ней снимать показания? — Для умного счетчика интернет не нужен, — сообщила Сью. — Он ведь так тебе сказал? «Думаю, это не столь важно», — заметила Фиона. «Если у нее не было умного счетчика, убийца просто показал поддельное удостоверение и сказал, я пришел снять показания. А если был, мог заявить что-то вроде, ваш умный счетчик сломался, нужно его отладить, иначе будете платить больше. Уверена, многие бы его впустили». Я слышала, что время от времени они выходят из строя, согласилась Сью. Мы знаем, где был корзинщик вчера. Дейзи призадумалась. Первым делом пришел сюда, это я помню. Выпросить кусочек торта от Оливера. Вера. Потом, наверное, вернулся к себе. Его спине уже лучше, энергично воскликнула Сью. Мог выскочить на часок и сделать свое грязное дело, и никто бы не узнал. Фиона покачала головой. Не годится. — У нас есть рабочая версия, но без доказательств она бесполезна. Все снова замолчали. Каждая из подруг усиленно думала. Как же найти доказательство вины корзинщика, желательно без очередного нарушения закона? Дэзи щелкнула пальцами. — Погодите! Какая дата была на видеозаписях из магазина? — 27 сентября, — сообщила Сью. Фиона наклонилась ближе. — Тогда... Шел дождь. Я помню, это был день рождения корзинщика. Мы попросили Оливера испечь ему торт со свечками. Оливер еще жаловался, что насквозь промок, и ушел сразу же, как только мы начали петь с днем рождения. Праздники всегда выводят Оливера из себя. — Это разве не утром было? — уточнилась Ю. — Что потом делал корзинчик, мы знаем? — э, Нет, он взял выходной. Так он вполне мог съездить в Эстборн. Неравнодушная Сью принялась раскачиваться, не в силах сдержать переполнявшего ее энтузиазма. — Кучу времени, надо, чтобы притвориться Софьей и подставить ее. — Классические весы, — заметила Дейзи, будто вовсе не удивилась. — Любящие, но испытывают жалость к себе и могут затаить обиду. Фиона подняла руки. — Ладно, давайте не будем увлекаться. Человеком на записях может оказаться кто угодно. И узнать точно его личность проблематично. Спросить корзинщика напрямую мы не можем. И пока никто не предложил. Нет, мы не будем вламываться к нему домой и искать там плащ с капюшоном. Неравнодушная Сью сделала вид, что не услышала последнего замечания, хотя оно определенно предназначалось ей. Если он имен, то уже уничтожил улики. Нужно установить где он находился 27 сентября. Если не сможем мы, то сможет детектив Финчер. Она может проверить камеры дорожного движения, сотовой вышки и узнать, куда он ездил. Фиона проговорила сквозь сжатые зубы. «После последнего случая мне бы не хотелось давать ей больше никаких зацепок, пока у нас не появится нечто большее. Нужны доказательства, но я понятия не имею, где их взять. Из-за уловки 22». Суть ловки 22 в том, что попытка соблюдения правила сама по себе означает его нарушение. Они оказались в безвыходном положении. У них была многообещающая зацепка, но подтвердить ее без помощи полиции не представлялось возможным. Чтобы попросить помощи у детективов, им пришлось бы указать на корзинщика, как на подозреваемого, а кроме теории у них на него ничего не было». Теории очень хорошие, но если они опять ошибаются, то вполне могут повторить фиаско с Софией, наговорив на совершенно невиновного человека. Без веских доказательств они заработают репутацию сплетниц, обвиняющих всех подряд, и та искорка доверия, которая, возможно, еще теплилась в детективе Финчер, точно погаснет навсегда».